Притчи Иисуса. Классификация. Притчи Иисуса, содержащиеся в синаптических Евангелиях, могут быть классифицированы по целому ряду признаков, в частности, первое — по длине, второе — по присутствию в одном, двух или трех Евангелиях, третье — по наличию или отсутствию толкования, четвертое — по месту и времени произнесения, пятое — по содержанию. Классификация по длине. Притчи Иисуса. Некоторые притчи представляют собой развёрнутое повествование, в котором несколько действующих лиц участвуют в событиях, разбивающихся на протяжении определённого периода времени. К числу таких развёрнутых повествований относится, например, притча об блудном сыне. В ней участвуют несколько персонажей: отец, младший сын, старший сын. Действие разворачивается на протяжении длительного времени. Описывается молодость младшего сына, его уход в далёкую страну, его пребывание там, его возвращение и встреча с отцом. В притче о богаче и Лазаре два главных действующих лица: богач и Лазарь, и несколько побочных персонажей: псы на земле, ангелы на небесах, пять братьев богача, оставшиеся на земле. Действие начинается на земле, а заканчивается в загробном мире. Эти притчи подобные многофигурным композициям, в которых запечатлены действия, совершавшиеся в разное время. Такие композиции можно часто встретить на иконах. На противоположном конце спектра стоят притчи, умещающиеся в одно предложение и содержащие лишь один главный образ: женщины, положившей закваску в тесто, купца, нашедшего жемчужину, невода, закинутого в море. Но и в этих кратких притчах наряду с главным образом присутствует побочное. Например, имущество, которое купец должен продать, чтобы купить жемчужину. Рыба, пойманная невадом и сортируемая в соответствии с качеством. Такие притчи напоминают картину с одним сюжетом, в центре которой изображён один главный персонаж, занимающийся тем или иным делом. Попытки классификации притч по длине предпринимались уже в ранней церкви. Рассматривая притчи, вышедшие в поучении из лодки, Ориген говорит о том, что только первые две из них, о сеятеле и о плевелах, можно считать притчами, тогда как две следующие являются не притчами, а уподоблениями. Различие между притчей как развёрнутым повествованием и уподоблением как краткой метафорой, призванной указать на Царство Небесное, Ориген выводит из слов Иисуса: "Чему уподобим Царствие Божие? Или какой притчей изобразим его?" По словам Оригена, из этого становится ясно, что есть различие между уподоблением и притчей. В то же время Ориген допускает, что уподобление может быть родовым термином, а притча видовым. Классификация по наличию в одном, двух или трёх Евангелиях. Каждый из трёх евангелистов-синоптиков пользовался своим собранием притч, которое лишь частично пересекалось с собраниями двух других синоптиков или одного из них. Наибольшее количество притч содержится в Евангелиях от Матфея и Луки, меньше в Евангелии от Марка. Притчи иногда вкрапляются в повествовательные тексты, иногда даются целыми блоками как единый ре speech, состоящий из цепочки притч. Так, например, тринадцатая глава Евангелия от Матфея содержит семь притч, следующих одна за другой. Из них две наиболее пространно истолкованы Иисусом по просьбе учеников, одна менее пространная включает в себя толкование, а четыре наиболее кратких оставлены без толкования. Похожую серию притч мы находим в четвёртой главе Евангелия от Марка. У Луки также притчи нередко следуют одна за другой. Наличие одной и той же притчи в двух или трёх Евангелиях обычно объясняется двумя факторами. Первое. Евангелисты рассказывают одну и ту же притчу, которую оба заимствовали из одного источника, будь то устного или письменного или разных версий этого источника. Второе. Иисус повторял свои притчи в разных ситуациях, иногда почти дословно, а иногда с довольно существенными изменениями. Как отмечает исследователь, важно понять, что Иисус рассказывал ту или иную притчу не раз. Невозможно себе представить, что странствующий учитель может воспользоваться такими прекрасными историями, как притча о блудном сыне или добром самарянине только однажды. По словам другого ученого, Иисус мог неоднократно рассказывать одни и те же притчи с небольшими вариациями. Следствием этого должно было бы стать наличие в источниках разных версий одних и тех же притч. И именно такую картину мы и находим в источниках. Во некоторых случаях кажется достаточно очевидным, что одна и та же притча Иисуса рассказана двумя или тремя евангелистами, например, притча о сеятеле и о горчичном зерне у трёх синоптиков. В других случаях мы скорее имеем дело с двумя притчами на сходный сюжет, произнесёнными Иисусом дважды при разных обстоятельствах, например, притча о обрачном пире и притча о званных на вечерю. Притча о талантах и притча о десяти минах Рассматривая конкретные притчи, содержащиеся более чем в одном Евангелии, мы будем указывать на степень сходства различных версий между собой. Классификации по наличию или отсутствию толкования. Все притчи Иисуса можно условно разделить на две категории: те, которые он сам истолковал, и те, которые остались без подобного толкования. Именно те притчи, значение которых Иисус изложил в ответ на просьбу учеников, дают нам герменевтический ключ к пониманию других притч, потому что показывают, как в его сознании символы и образы соотносились с реальностью. Это не означает, что все притчи могут быть истолкованы по одному и тому же шаблону. Это означает лишь, что Иисус не оставил своих учеников и последователей в полном неведении относительно того, как надлежит понимать и толковать его притчи. Его толкование содержит в себе подсказки для других толкователей, и его собственный метод из толкования должен быть взят за основу любым, будь то священник в храме или ученый за письменным столом, кто хочет подойти максимально близко к тому смыслу, который Иисус вкладывал в свои притчи. В современной новозаветной науке господствующим является взгляд, согласно которому толкование притч, содержащиеся в синоптических Евангелиях, принадлежит не Иисусу, а последующим редакторам. Именно они якобы решили таким образом задать тон в аллегорической интерпретации притч, получившей своё развитие в ранней церкви. Иисус, согласно этой точке зрения, никогда не толковал свои притчи, потому что само такое толкование противоречило бы его изначальному намерению скрыть содержание притчи под серией образов и метафор. Сочинить притчу и её тут же истолковать всё равно что составить кроссворд и прямо под ним, а не в следующем номере журнала или хотя бы на другой странице, опубликовать ответы на поставленные в нём вопросы. Мнение о том, что Иисус оставлял все свои притчи без истолкования и что все толкования притч, содержащиеся в Евангелиях, являются плодом позднейшего творчества, получило широкую поддержку в новозаветной науке 20 века. Ученые, придерживавшиеся метода анализа форм, в частности Бультман, считали необходимым сначала поместить каждое речение Иисуса в определенную жанровую категорию – притча, пословица, рассказ, а затем к каждому жанру применяли свою специально для него разработанную процедуру истолкования. При этом для каждой притчи необходимо было определить ту жизненную ситуацию, в которой ранее Церковь могла применять данную притчу. Если жизненная ситуация прослеживалась вплоть до Иисуса, тогда смысловое зерно притчи объявлялось в восходящем к нему самому. При этом подразумевалось, что дошедший до нас текст притчи в любом случае представляет собой плод труда позднейших редакторов. В качестве одного из критериев аутентичности указывалась близость изложения той или иной притчи к семитскому типу языка и мышления. Отсутствие такой близости снижало с точки зрения учёных вероятность того, что речение восходит к самому Иисусу. Такой подход приводил к тому, что, например, толкование притчи о сеятеле приписывалось позднейшему редактору, тогда как основное содержание притчи приписывалось Иисусу. С такой точки зрения мы категорически не согласны, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, этот взгляд основывается на презумпции недостоверности евангельского текста на предположении, что выдаваемое в Евангелии за прямую речь Иисуса может в действительности принадлежать самому евангелисту. Подобный подход заведомо обесмысливает все попытки исследовать текст Евангелия, ставя между читателем и текстом столько препон, что добраться до смысла текста для читателя становится практически невозможно. Любые попытки вычленить аутентичное зерно из евангельского текста путём его декомпозиции и фрагментации, расчленения на части, носят в высшей степени гипотетический, произвольный и предвзятый характер. Или текст должен рассматриваться в том виде, в каком он дошёл до нас, с учётом возможных разночтений в рукописной традиции. Или исследователь неизбежно впадёт в заколдованный круг догадок и предположений относительно возможной недостоверности тех или иных фрагментов текста, тех или иных приписываемых Иисусу слов, начиная изучать уже не сам текст, а некоторый его предполагаемый, несуществующий прототип. Во-вторых, Указанный взгляд противоречит характеру взаимоотношений между Иисусом и его учениками, описанных на страницах Евангелий. Иисус избрал 12 учеников как особую группу приближённых лиц, которым открывал то, что должно было оставаться сокрытым от других. В той или иной форме он многократно напоминал ученикам об этом их особом призвание. в том числе в приведённых выше словах вам дано знать тайны царствия небесного, а им не дано. Вам дано знать тайны царствия Божии, а тем внешним всё бывает в притчах. Логическим следствием отвержения аутентичности толкований, которые Иисус дал ученикам в ответ на их просьбу, должен быть и отказ от признания подлинности приведённых слов, а вместе с ним всей системы взаимоотношений между Иисусом и учениками, отражённой в Евангелиях. Эта система была построена на противопоставлении: вы, они, вы, внешние. В рамках данного противопоставления ученики оказываются в привилегированном положении, а не от учителя получают ответы на тот кроссворд разгадать, который сами не в силах. Если Иисус произнося притчи имел целью сокрыть их содержание, то это не означает, что данная цель распространялась на всех без исключения его слушателей. То, что одним тем внешним преподавалось в прикровенной, завуалированной форме для других учеников могло быть открыто. Одно не противоречит другому, как не противоречит цели произнесений прич то, что реакции на них могла быть самой разной, от искреннего стремления их понять, вникнуть в глубину их содержания до полного их отторжения, желания заткнуть уши и сомкнуть глаза, чтобы не слышать и не видеть. Подобную разную реакцию Иисус прогнозировал, когда говорил о том, что ученикам дано знать тайны Царствия Божьего, а другим не дано. Свои слова он сопровождал афоризмом, который произносил и в других случаях: кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимётся и то, что имеет. Данный афоризм следует понимать не как указание на несправедливость Бога, дающего одному и отнимающего у другого, а как описание различных реакций людей на действия Бога. Иоанн Златоуст поясняет: хотя эти слова довольно неясны, но они заключают в себе непререкаемую правду. Они означают то, что кто сам желает и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует всё. «А в ком нет этого желания и старания, тому не принесет пользы и то, что он имеет, и Бог не сообщит ему даров своих. У того отнимется, — говорит, — и то, что имеет. Это не значит, что Бог отнимает у него, но что не удостаивает его даров своих». Так поступаем и мы. Когда видим, что кто-нибудь слушает нас рассеянно и при всех убеждениях наших остаётся невнимательным, наконец перестаём говорить, потому что если мы будем настаивать, то бесполезность его ещё более усилится. Напротив, кто с ревностью слушает учение наше, того мы завлекаем в разговор и многое ему сообщаем. Классификация по месту и времени произнесения. Из синаптических евангелий можно заключить, что Иисус произносил притчи на протяжении всего периода своего земного служения. По месту и времени произнесения притч Иисуса можно разделить на три категории: относящиеся к более раннему периоду и произнесённые в Галилее, произнесённые на пути в Иерусалим, произнесённые в Иерусалиме задолго до его страданий и смерти. Последние разительно отличаются от первых не только по тематике, но и по общей тональности. В галилейских притчах значительное место занимают светлые, радостные, положительные, вдохновляющие образы. Сеятель щедро разбрасывает семена, не думая о том, на какую почву они попадут. Из горчичного зерна вырастает дерево, и птицы прилетают, чтобы укрыться в его ветвях. Человек находит на поле сокровище и от радости о нём продаёт всё, что имеет, и покупает поле. купец находит драгоценную жемчужину. Человек бросает семя в землю, и оно приносит сначала зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе и наконец плод. Человек выходит на поиски заблудшей овцы и найдя её, радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Милосердный самарянин находит человека, ставшего жертвой разбойников, перевязывает его раны, выливая масло и вино, привозит в гостиницу, платит хозяину гостиницы за его содержание. Щедрый хозяин отворяет двери своего дома для нищих, увечных, хромых, слепых. Женщина, потерявшая монету, находит её, созывает подруг и соседок и говорит: "Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму". Милосердный отец радостно встречает вернувшегося из дальних странствий блудного сына, устраивает в честь него пир с пением и ликованием. По мере приближения к Иерусалиму Общая тональность пречь меняется. Всё больше места занимают сумрачные образы. Всё чаще возникают темы возмездия, воздаяния, суда. Немилосердный богач, оказавшись в аду, мучится в пламени, просит Авраама послать к нему Лазаря, чтобы тот омочил конец перста в воде и охладил язык его. Потом просит послать его к своим братьям, оставшимся на земле, но на все просьбы получает отказ. Раб получивший от господина одну мину и хранивший её в платке лишается того, что имеет, а врагов господина избивают на его глазах по его приказу. В притчах и поучениях, произнесённых в Иерусалимском храме, тема возмездия и суда становится доминирующей. Человека в небрачной одежде выбрасывают во восьмую, внешнюю, где плач и скрежет зубов. Злые виноградары убивают сначала слуг своего господина, потом его сына, наконец он приходит и предаёт виноградарь смерти. Перед неразумными девами затворяются двери. Они пытаются войти, но хозяин брачного пира отказывает им. Сын человеческий отделяет овец от козлов и отсылает последних в муку вечную. Тональность притч меняется постепенно. Это не резкий переход из мажора в минор, а последовательное развитие, соответствующее общей динамике евангельского повествования. Каждый из четырёх евангелий имеет сходную драматургию. У всех четырёх радостный и торжественный зачин будь то повествование о рождении Иисуса у Матфея и Луки рассказ о крещении Иисуса и его выходе на проповедь у Марка или возвышенное и гимническое утверждение Иоанна о том что слово Божье явилось в мир как свет но тьма не объяла его Далее следует центральная часть, в которой разворачиваются картины борьбы между добром и злом, противодействия фарисеев и книжников и Иисусу. Эта борьба ведёт к видимому поражению Иисуса, суду над ним, страданиям и крестной смерти. В финале драмы поражение неожиданно оказывается победой, смерть побеждена воскресением. Пети отсутствуют в начальных главах Евангелий, в истории страстей и в рассказах о воскресении Иисуса. В центральной же части трёх синоптических Евангелий они наряду с чудесами занимают основное место, и их общая динамика соответствует динамике развития евангельского сюжета, неумолимо приближающего читателя к трагической развязке конфликта между Иисусом и иудеями. Классификация по содержанию Классификация притч по содержанию представляет наибольшие трудности для исследователя. Хулдгрен, автор одного из последних и наиболее полных исследований притч, делит их на семь категорий. Первая притчи об откровении Божьем, второе притчи о примерном поведении, третье притчи о мудрости, четвёртое притчи о жизни перед Богом, пятое притчи о последнем суде, шестое аллегорические притчи, седьмое притчи о царстве. Другие исследователи ограничивались меньшим количеством категорий, например, четырьмя. Среди тематических категорий, под которые подпадают те или иные притчи, указывают следующее: первая притчи о Царстве Божьем, вторая притчи о Боге и взаимоотношениях между Богом и человеком, третья притчи об отношениях между людьми, четвёртая притчи о Мессии и Боге и избранном народе, пятая притчи о загробном воздаянии. В той или иной мере каждая из притч может быть отнесена либо к одной, либо одновременно к двум и более категориям. В то же время любые попытки классифицировать притчи по содержанию оказываются уязвимыми по той причине, что лишь самые короткие притчи содержат один образ и следовательно одну тему. Есть притчи с двумя или тремя главными темами. Есть притчи с одной главной и одной или несколькими побочными. Бломберг предлагает классифицировать притчи по следующим категориям: первое простые притчи с тремя основными темами, второе сложные притчи с тремя основными темами, третье притчи с двумя основными темами, четвёртое притчи с одной главной темой. Однако такая классификация также весьма условно, поскольку количество тем в притче по-разному определяется учёными. В одной и той же притче кто-то может увидеть лишь одну тему, а кто-то две или более.